Фрост. Гриф не писал. Фрост проверял телефон, отбрасывал его, ложился на кровать, вытягивал ноги так, чтобы пятками упираться в спинку, и чувствовал, как внутри дугой натягивается что-то горячее. Понимал, что это горячее почти не связано с молчанием грифа. А вот с безымянной посылкой, которая должна была уже покинуть сортировочный центр в Трудовом, связано еще как. Где-то она сейчас погруженная в грузовой вагон, мчится через область к другой области и дальше, вместе с такими же посылками, однотипными и штампованными. Только все остальные подписанные, а его нет. Фрост рывком встал, втопил кнопку включения компьютера, внутри блока надрывно зашумело, надо бы прочистить от пыли, вот только пылесос сдох месяца три назад. Папа повздыхал, мол, ну чего теперь, венечком будем, Федя, венечком? «А как ты, папа, веничком системный блок почистишь?» Этого Фрост спрашивать не стал. «Бро, ты что там, обновился?» Вопрос повис в личных сообщениях. Продублировался сразу с трех аккаунтов. Пати волновалась, стратегия без Фроста не складывалась. Они успели друг к другу притереться, набить руки, задышать в одном ритме, будто бы и правда делали что-то вместе, локоть к локтю. Фрост этой иллюзией давно уже не питался — но временами отчаянно хотелось почувствовать себя внутри, а не снаружи. «На днях, мужики», — пообещал он сразу в чат, чтобы все увидели, «давайте погоняем пока на старом данже». Замялись, Демид даже из сети вышел. «Что там в Казани за перебои такие?» Ответил Мурат, сухо, но виновато. «Мы тренькаем новые уже, пока Лиду ласковую взяли». Ласковая была, кажется, из Твери. Пряталась под анимешным аватаром, школьница в короткой юбке и с такими сиськами, что позвоночник должен был переломиться от тяжести. «Ок, до связи тогда», — набрал Фрост и тут же вышел. Рука потянулась втопить кнопку еще раз, чтобы комп захлебнулся своим шумом и притих. Фрост заставил руку взять мышь и увести систему в сонный режим. Нечего тут срываться на тех, кто и так через пыль уже еле дышит. «Федь, может, картошки нажарим?» — спросил папа, перекрикивая телевизор. Желудок крутануло, даже на языке стало горько. Фрост подъехал на кресле к двери, высунулся в коридор. «Не хочу, сам жарь!» Папа сделал телек потише. «Да чего я себе жарить буду?» И снова громкость на полную. В программе отпечали до радости» с Юрием Антоновым и песня «Прилипчивая». Мама ее напевала по утрам, если крутили по радио. Она почему-то любила слушать самое простое — федеральное радио, где каждый час новости и советские песни. Фрост потер лицо ладонью. Суббота только началась, а уже была вязкой. Обычно выходные проскакивали так быстро, будто кто-то обрезал их монтажными ножницами, а потом склеивал кое-как. Вроде бы только оторвал голову от подушки без будильника, а вот уже будильник вопит, и надо вставать, чтобы он заткнулся а между этими двумя пробуждениями бесконечные световые пятна. «Так и будешь у компа своего сидеть?» спрашивал папа, заглядывая в комнату. «Чего ты как дед ворчишь?» Фрост дергал плечом, а на экране вспыхивала и мелькало, рвалось и дамажила, била по перепонкам в наушниках, опять кто-то встал в лужу, где хил мать его. Рахитичный стал совсем», — вздыхал папа, но не приставал шел на кухню, чинил там себе что-нибудь, а потом засыпал под очередные ментовские войны. Тогда Фрост вставал из-за компа, растягивался тихонечко, выходил из комнаты, потом из дому, обувался на лестнице и шел на опушку. Чтобы вымышленная пуха, которую он кровью и потом выбивал на прошлом отдоне, сменилась тяжестью настоящей. Три банки разлетались в труху. Всегда именно три. А почему, Фрост и сам бы не ответил, благо никто не спрашивал. А потом так же тихонечко обратно. Стащить кроссовки в подъезде, вернуться в комнату, умоститься на кресло, чтобы не скрипнуло. Папа просыпался к концу серии, долго умывал лицо под кухонным краном. «Что-то меня сморило», — говорил хрипло, опускал Фросту на плечи тяжелые ладони. А тот сжимался как от неловкости, а на деле — от острого страха. Вдруг папа почувствует запах пороха. И нос сосна заложила. Продолжал бурчать папа, уходил к себе. И Фрост выдыхал, медленно и шумно, прогоняя из тела страх, оставляя только горячую тяжесть, оставшуюся там после трех точных выстрелов. Их-то сегодня и не хватало, чтобы время субботы вздрогнуло и понеслось вперед. Трех выстрелов и одного СМС от грифа. А папа все пыхтел на кухне. Фрост изредка выходил к нему, посмотреть, что тот делает, и мелкие дела, которыми папа занимал выходной, бесили доломоты. То он штопал носок, черные, но светлыми нитками, потому что темные Федя закончились сто лет назад, где вообще нитки покупают. То допивал утренний кофе, но остыл и остыл, выливать что ли? Да, надо было вылить, Федь, такая грикота. То чистил динамик в телефоне старой зубной щеткой и еще сильнее забил его порошком от высохшей между щетинками зубной пасты. Пришлось отбирать и телефон, и щетку, чистить самому и продувать аккуратно. И не делай больше сам, испоганишь, ты как с отцом разговариваешь, ахламон. Фрост уворачивался от отцовской руки. То ли волосы взлохматит, то ли подзатыльник выдаст. Подходил к окну, дышал на стекло, стирал рукавом толстовки. Скоро его неподписанная посылка прибудет в пункт назначения. И там ее будут трогать чужие руки, потрошить, рассматривать, выискивать запрещенные. Фрост оттолкнулся от подоконника, снова упал на кровать. Свесил руку к полу, нащупал книжку. Обложка была потрепанная, кожаная и самодельная. «Это почти как дневник Татаринова», — говорила мама, а Фрост в ответ жмурился от предвкушения. «Только первые страницы потерялись», — признавалась мама. «Так к дому Сани Григорьева прибивает утонувшего почтальона». Фрост кивал, тянул маму за локоть, чтобы скорее отдала книжку, а потом устраивался в кресле и начинал читать. А мама временами нависала над ним и спрашивала. «Ну что там уже? Саня научился говорить?» И, конечно, ужасно опережала сюжет, и Фрост злился на нее, старался читать быстрее, чтобы успеть до того, как мама снова придет из кухни и расскажет, что в итоге скитании Саня попадет не к отцу, а в детский дом. Книжку эту Фрост сначала очень берег, потом почти выбросил, но передумал в последний момент и задвинул под диван. Думал, что так будет реже на нее натыкаться, а на деле постоянно доставал, смахивал пыль с потрескавшейся обложки или стал не особо вчитываясь. Перескакивал по знакомым строчкам. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Да, мам? Ни один из принципов уже не работает. Протухли эти твои принципы, мам? Скорее не высовываться, искать лазейку, хватать и бежать. Фрост захлопнул книжку, та скрипнула на пересохшем корешке. Вскочил, натянул капюшон и выскочил в коридор. «Ты куда?» — спросил папа, пока Фрост искал ключи на полке. «А тебе чего?» Получилось грубо. «Дома торчу плохо, гулять пошел плохо». Раздражение царапалось внутри, как железная губка. И было все в холодном жире. Как губка. Да я спросил просто. Папа поднялся с дивана и заспанно потянулся, хрустнул суставами. Гуляй, конечно. Мог бы и не спрашивать. Ключи висели на крючке, где и всегда. Фрост схватил их и сжал в кулаке. Давай полегче, попросил папа, но беззлобно. И от этой беззлобности его, заспанности и помятости, железная губка расцвела кислой ржавчиной по губам. «Давай не лезь!» — бросил Фрост, натянул кроссовки и выпрямился. Папа смотрел растерянно, похожий то ли на старого пса, то ли на лошадь старую. На старика, короче. Острую жалость задавить оказалось проще, чем Фрост ожидал. А дверью так и вовсе приятно. Снаружи парила осень. От земли поднималась влага, солнце грело ее, разгоняло и вытапливало. И все, что сверху — янтарная листва — Лоскуты неба и темные ветки становились жарким, почти августовским. И так до самого заката, а потом снова морось и мгла. Фрост вдохнул поглубже, потер лицо ладонями и пошел через двор к дороге. Можно было поехать в центр, но духота от палящего солнца наполняла старые автобусы сразу, как те отправлялись по маршруту. Фрост оттянул воротник толстовки. Под ней прятались застиранная футболка и костлявое тело, уже вспотевшее. Толкаться среди людей не хотелось. Хотелось в лес. Там сейчас тихо, пахнет прелой корой и чуть дымом. На участках уже начали жечь листву, стрелять нельзя. Дорожки еще не развезло, и можно уйти в такую глушь, что даже трассу слышно не будет. Стрелять нельзя. И уже там стянуть толстовку потому что никто не увидит заштопанную дыру на футболке и тощие локти. Стрелять все равно нельзя. Птички опять же поют, белка какая-нибудь по веткам скачет, можно даже ежика разглядеть. Главное не трогать, они часто бешеные. Стрелять нельзя, не надейся даже. Но постоять там, где пахнет порохом, можно. У сторожки было натоптано. Видимо, и правда приходили с проверкой или с проверкой перед проверкой. Фрост постоял у дверей, погладил сруб ладонью. Грубое дерево, железные шляпки гвоздей. Внутри старушки стоял грубо сколоченный стол, а на столе старая магнитола. Папа ворчал, что ее обязательно утащат однажды. Но кому она была нужна? Старая с трудом ловила парочку фм станций и скрипуче проигрывала кассеты с магнитной пленкой. Фрост не глядя хлопнул по клавише, «плей». Динамик скрипел... Но песню Фрост угадал с первого гитарного рифа. И голос Адама Гонтье тоже было не перепутать. You yet. Фрост шумно втянул воздух. Порохом пахло слабо, но явственно. Возможно, это потому, что он знал, здесь пахнет порохом, и дымом, и выстрелом. И звоном разбитого стекла, если у звона может быть запах. I hate everything about you. Why do I love you? I hate about you. Why do I love you? Телефон завибрировал в кармане. Фрост щелкнул по ярлыку сообщения писал гриф Много уважаемые, не дергайся там, проблему твою порешаем. Завтра созвон. И дышать стало легко настолько, что и порох сам собой растворился в густом и влажном воздухе осеннего леса. Фрост постоял еще немного, пощелкал кнопками магнитолы. Гантиету начинал рычать, то затыкался на половине слова. Можно было возвращаться домой. Зайти по дороге в магаз, купить булку с маком и два питьевых йогурта, позвать отца и засесть у телека. Так время до завтра, обещанного грифом, прошло бы быстрее. Фрост вышел из сторожки, навесил на дверь крючок и пошел по тропинке, но не к остановке, а вглубь леса. Под кроссовками чавкало. Дорожка то терялась в мокрой траве, то петляла, обходя пни и поваленные стволы трухлявых сосен. За шиворот натекло воды. Вот всегда так. В городе просто серо и грязно, а в лесу воздух влажный и густой. Вода сочится отовсюду, но не бесит, а наоборот. Вымокнешь и чувствуешь себя живым. Фрост вдохнул поглубже, засунул озябшие руки в карманы и зашагал, решительно выкидывая из головы все лишнее. Оставшуюся без записки посылку, обиженного папу у телека, пати, собравшуюся возглавить рейтинг без участия Фроста, идиотов-одноклассников с их липкими шепотками, всех и каждого, кто отводил взгляд, стоило Фросту случайно оказаться на пути. Даже новенькая Казанцева молниеносно усвоила этот закон. Лучше бы она так закон термодинамики изучила, а то еще пара беспомощных провалов у доски, и Марго запросит в школу самого заводского проверяльщика. Вот шума-то будет». В груди начало зло покалывать, и Фрост выдохнул эти мысли из себя прочь. А пока дышал, тропинка вильнула еще разок, обходя заболоченную канаву, и вышла прямо к забору Лебяжьего. Калитка покосилась и скрипела. Фрост толкнул ее носком ботинка. «Хочешь? Проходи. Только что там делать?» Ростовые заборы вокруг дорогущих домов, ржавая сетка рабится вокруг обычных, собаки облают, бабка какая-нибудь разорется еще, мол, кто тут чужой шастает. Если ей стоит посещение, то ради крохотного магазинчика доброта, стоящего прямо на главной улице. Продуктовый правда славился добром. Продавал все и всем, лишь бы наличка была в кармане. В кармане у Фроста как раз лежали две рублевки. Хватит на банку пива и сухарики с дымком. Фрост поглубже натянул капюшон и распахнул калитку. До магазина он шел, не поднимая головы, чтобы, не дай бог, кого не встретить. Но мимо проплелся только один забулдыга, в пакете у него звякало. Вероятно, успел отовариться благами местной доброты. По его стопам Фрост и добрался до магазинчика, просочился внутрь, бегло окинул взглядом прилавок за спиной у сухонькой продавщицы, выбрал банку Жигулевского, хапанул у кассы пачку сухариков с копченым лососем, отдал деньги, получил сдачу, вышел. Все в тишине. На обратной дороге банка холодила ногу через штанину, сухарики хрустели в другом кармане. Можно было вернуться к сторожке и выпить там со всеми удобствами в виде стола, стула и вечернего эфира «Чартовой дюжины» по радио, но туда же мог наведаться и папа. Причем с той же целью, вышло бы неловко. Так что Фрост свернул с главной дороги и углубился в Лебяжье, а вось отыщется неприметный закуток с лавочкой. И правда нашелся. За домиком с зеленой крышей, явно брошенным, окна покрылись пылью и ослепли, будка осталась без пса — Забор местами завалился. Зато старые яблони разрослись так, что ветками опускались к земле. Мелкая зеленая дичка на них висела нетронутая. Кому такая нужна? Фрост сорвал одну, обтер о кофту, надкусил, сморщился и сплюнул поскорее. Кислое, аж зубы заломило. Зато когда открыл пиво, хруст, шипение, привкус железа на языке, сразу стало хорошо. Фрост сел на лавочку под яблоней, Оперся спиной о ствол, прикрыл глаза. Когда папа начал пить, сразу и сильно, то мгновенно стал зеленоватым, словно на него навесили какой-то дебаф с ядом. Обвисла кожа, залегли круги под глазами, повисли брыли. Смотреть на него было невыносимо, и жалко, и отвратительно, и грустно очень. Фрост уходил к себе, утыкался лицом в стену, молчал, заранее готовился, чтобы закричать, если папа до него дотронется или заговорит хотя бы. Но папа пил беззвучно, сгорбившись за столом, пока не скатывался на пол. Тогда Фрост выжидал минут 15, выходил из комнаты и за руки тянул отца к дивану. Затащить отяжелевшее тело на мягкое сил не хватало, но на ковре было не так холодно. В процессе Фрост старался смотреть в сторону и не вдыхать глубоко. Ему казалось, что зеленоватый папа уже начал разлагаться и выделять трупную вонь. Тогда Фрост поклялся себе никогда не бухать. Но, разумеется, нарушил обещание при первой возможности. Да и к черту. Папа тоже обещал, что они теперь всегда будут вместе и заодно. Мама тоже обещала, что обязательно будет писать, а то и звонить при первой же возможности. Ни того, ни другого не случилось. Взрослая жизнь такова и больше никакова. Так выпьем же за это. Фрост отсолютовал банкой стволу яблони и вскрыл упаковку сухариков. Пахнула глутаматом натрия, и сразу выделилась слюна. Если бы можно было просидеть так всю жизнь, Фрост бы согласился, не думая. Пусть бы на него капал дождь, потом сыпался снег, потом таял и снова сыпался. Синички бы садились ему на плечи, может, кошка какая-нибудь пришла рожать котят у него под ногами. Фрост мотнул головой, чтобы разогнать пьяные мысли. Банки, выпитые жадными глотками, хватило, чтобы начать себя жалеть. Нужно было вставать и идти в сторону дома. Фрост зашвырнул банку поглубже в сад, Рывком встал, но тут же сел обратно. По другую сторону от забора кого-то мучительно рвало прямо в кусты черной смородины. От этих утробных рыков Фроста самого замутило. Он тихонько слез с лавочки. До дорожки было-то шагов 15 по заросшей травой лужайке, но от пива ноги стали мягковаты, запнулись сами за себя. Фрост полетел прямо на забор. Хорошо еще не в дыру от завалившихся досок. С другой стороны булькнуло. Ветки черной смородины закачались, и раздался сдавленный стон. В голове у Фроста тут же родилась картинка, объемная и выпуклая, как в 3D. Кусты колючие, земля холодная, на земле лежит молодая женщина в разорванном платье, рвет ее от сотрясения. Вероятность ее нахождения там стремилась к нулю, скорее местный колдырь мается, да. Но нуль достигнут все-таки не был. Фрост схватился за шатающийся штакетник и заглянул через забор. Под смородиной на корточках сидела новенькая Казанцева. И вот такое развитие событий точно входило в нулевую вероятность. Фрост даже зажмурился, уверенный, что новенькая исчезнет, стоит открыть глаза. Не исчезла. Все та же заляпанная блевотиной ветровка, синие джинсы с пятнами на коленях, волосы выбились из хвоста и прилипли к бледному лбу. Казанцева уперлась растопыренными пальцами в землю и дышала со всхлипом. Все еще можно было свалить, тихонько спрятаться за забор, а дальше до дороги, в два рывка, и все, ничего не видел, ничего не знаю. Но мама говорила, что оставлять другого в беде, как минимум, неблагодарно, потому что тебя самого уж точно кто-то довыручал когда-нибудь. А если нет, то обязательно однажды выручит. Ты этого, получается, не заслужишь, если прямо сейчас свалишь, дружочек мой. Фрост обреченно вздохнул и потянулся к Казанцевой, Та дернулась от его прикосновения и повалилась на спину в самую грязь. Теперь джинсы точно не отстирает. «Казанцева!» — позвал Фрост потихоньку трезвее сам. «Вставай давай, там мокро». Она слабо пошевелилась. Снова булькнула. Светок смородины на нее капала, Штанина задралась, на лодыжке вверх рассыпались красные сухие язвочки. На них тоже капало светок. «Помоги!» Раздалось невнятно, потом уточнилось. «Пожалуйста». Пришлось перелезать через дыру в заборе окончательно, подхватывать Казанцеву за подмышки и тянуть на себя. Она не то чтобы сильно участвовала в процессе, но и не мешала. На этом ей спасибо. Уперлась пятками в землю и голову Фросту положила на плечо. Защекотала волосами ему шею и подбородок. На ощупь ее волосы были мягкими, и пахли они, наверное, чем-то приятным ромашкой или экзотическими фруктами. Но обычно они когда были вымазаны в блевоте. «Где ты так?» — зачем-то спросил Фрост, придавая чужому телу вертикальное положение. Казанцева только тяжело вздохнула, закрыла глаза и тут же накренилась в бок. «Так, ладно». Фрост перенес чужой вес на себя и вместе с ним шагнул через поваленный штакетник. «Я сейчас тебя на лавку посажу, ок? Посидишь, очухаешься». Сказать было проще, чем сделать. Казанцева обмякла и стало тяжелее раза в два. Но до лавки он ее дотащил. Вспотел весь, измазался, но решил, что грязью от кустов это пережить легче. Рухнул на лавочку сам, утянул за собой Казанцеву. Перевел дыхание. Пока пытался нащупать в кармане салфетку, откуда бы только она там взялась, Казанцева успела поджать под себя ноги и свернуться калачиком, и голову положила ему на колено. Стало совсем неловко. «Слушай, мне идти надо», — начал он, пытаясь выбраться из-под завала. Но Казанцева мычало что-то протестующее и перекладываться на сырые доски не собиралось «Я сейчас встану», — пообещала она и, кажется, заснула. А Фрост остался сидеть, не зная, куда деть руки. Потом спрятал их в карманы толстовки, забрался поглубже в капюшон и тоже закрыл глаза. «Ой!» Из дремоты, после пива постоянно морит, а спишь в мучительные полглаза, Фрост успел вырваться не сразу. Казанцева успела ойкнуть и кубарем скатиться с лавочки. Так они и застыли, вытаращившись друг на друга. «Значит, ты правда следишь?» — пробормотала Казанцева. «За кем?» Фрост сразу сжался, предчувствуя ответ. «Ну, за ними...» — она кивнула в сторону сада с кустами смородины. За бэшниками. Что-то изменилось в лице Фроста, и Казанцева закрыла ладонью рот, но обратно слова уже было не запихать. Фрост рывком встал, злость внутри вспыхнула остро и ярко. Хотелось пнуть замерзшую его ног Казанцеву так, чтобы она улетела через забор обратно, туда, где ее накачали до тошноты, а потом отправили блевать в одиночестве. «Прости», — прошептала она, — «я не это хотела сказать». Фрост развернулся и зашагал от яблони к дороге. Казанцева за ним. Он слышал, как тапых тит, перескакивая через заросли сорняков и раскиданные повсюду битые бутылки. «Подожди, подожди, пожалуйста!» — бормотала она, скользя на мокрой листве. «Федя, подожди!» От этого Федя Фрост запнулся, и Казанцева впечаталась ему в спину, чуть оба не свалились. «Что?» — спросил Фрост, не оборачиваясь. От близости чужого тела было щекотно, и неловко, и душно, и хотелось поскорее оказаться одному, чтобы никто не наваливался на него, чтобы никто не подозревал его в слежке. «Прости, пожалуйста», — зачистила Казанцева. «Но я такая, домой не приду, меня убьют». На участке по правую сторону кто-то методично колол дрова, а за забором по левую жарили шашлыки под идиотское «попробуй муа-муа», «попробуй джага-джага». Вероятно, под Муамуа -муа скрывалось лежалое мясо из доброты, а таинственная Джага была столовым винищем, разливаемым из пакетов. Фрост сплюнул в заросли мать и мачехи. Обернулся к Казанцевой. Она и правда была вся грязная и помятая. Даже к Фросту бы возникли вопросы дома, заявись он в таком виде. А уж проверяльщик Казанцев, наверное, строит домашних в шеренгу и выдает наряды вне очереди. Или благодарности выносит. Ты не мог бы мне сказать, где здесь колонка есть? Мне бы руки хоть сполоснуть. Казанцева посмотрела на свои перепачканные ладони с отвращением. По-хорошему, ей бы и волосы помыть не мешало. Под тяжелым взглядом Фроста она съежилась, попыталась пригладить растрепанный хвост, но только грязь размазала. «Где пила, туда и вали», — процедил Фрост. «Я тут при чем?» Прозвучало, как в небезызвестном, «Где карточку открывали, туда и идите». Но Казанцева ирония не уловила. Сжалась еще сильнее, испуганно оглянулась на кусты смородины, оставленные за забором. Закачала головой так, что зубы клацнули. Фрост бы на ее месте резкими движениями не рисковал еще часа три минимум. Можно снова словить бливашей. Озвучивать он это не стал, только хмыкнул и пошел по дорожке к лесу. Казанцева подумала немного и поспешила за ним. Так они и шли, гуськом, на приличном расстоянии, но вместе.